бегство. Ещё никогда Телли не приходилось стоять на скейборде босиком. Молодёжь в дыме устраивала всевозможные соревнования: кто больше тяжестей на скейборде перевезёт, например. Иногда вставали на доску по двое, но такая глупость, как полёт без липучек, никому никогда в голову не приходила. Телли чуть не сбросило вниз на первом же повороте, когда она направила скейборд к новому маршруту, тропе, где они всего пару дней назад уложили металлолом, доставленный с железнодорожной ветки. В тот мгновение, когда скайборд развернулся, её босые ступни, вымозанные в грязи, скользнули по поверхности, и Телли крутанула на 180°. Градусов. Она отчаянно замахала руками, непостижимым образом ухитрилась удержаться на ногах и пролетела над домами и над кроличьим загоном. Снизу донёсся нестройный хор восклицаний. Пленники заметили её и возрадовались тому, что хотя бы кому-то удалось удрать. Но Телли была слишком занята тем, чтобы удержаться на доске, и оглядываться не стала. Восстановив равновесие, Телли вдруг осознала, что у нее нет спасательных магнитных напульсников, а без них падение могло закончиться, ой, как печально. Она вцепилась пальцами ног в пупырышки на поверхности скайборда и дала себе за рог, что следующий поворот пройдет на более низкой скорости. Если бы сегодня утром солнце не светило так ярко, То роса с доски кроя не успела бы испариться. Лежала бы сейчас Телли в тесном кроличьем загоне, причём весьма вероятно, со свёрнутой шеей. Хорошо ещё, что она, как большинство юных уроцев в дыме, имела привычку не снимать на ночь колечко датчик. А за спиной уже слышался вой аэромобилей. Телли знала только два маршрута, по которым можно было удрать из дыма на скейборде. Инстинкт подсказывал ей, что нужно лететь в сторону железнодорожной ветки, где она каждый день работала. Позади осталась долина, и Телли удалось довольно круто свернуть к поросшей речке и не соскользнуть с доски. Без рюкзака и тяжёлых спасательных напульсников Телли чувствовала себя голой. Скайборд Кроя был не столь скоростным, как её доска, и к тому же не был знаком с её стилем полёта. А лететь на нём было всё равно, что удирать со всех ног в новеньких, неразношенных туфлях. Вскоре её лицо, руки и ноги забрызгало речной водой. Телли присела на корточки, сжала края доски обеими руками и полетела над речкой так низко, как только было можно. Из-за брызг, силой обдававших её, лететь было труднее, но зато её не было видно за завесой деревьев. Телли осмелилась оглянуться назад. Аэромобилей пока видно не было. Она мчалась над извилистой речкой, совершая знакомые крутые повороты и думала о тех днях, когда они с Шей и Дэвидом летали здесь на периганки, направляясь к месту работы. Где же Дэвид, гадала она. Неужели в посёлке, связанный по рукам и ногам, и оттуда его отправят в какой-то город, которого он никогда в жизни не видел? Неужели у него отнимут его лицо? заменив маской красавца, а мозги промыют, чтобы они превратились в ту кашицу, которую по мнению властей полагается иметь в голове щепенцу, выросшему вне лона цивилизации. Телли покачала головой и прогнала эти мысли. Среди пленников, оказавшихся захватчиком сопротивления, Дэвида не было. Если бы его поймали, он бы непременно ввязался в драку. Значит, он убежал. Над головой Тэлли с рёвом пронёсся аэромобиль, подняв такой ветер, что её чуть не сбросило со скейборда. Через несколько секунд стало ясно, что её заметили. Машина совершила разворот и направилась обратно к реке. Тэлли накрыло тень. Она запрокинула голову и увидела, что её преследуют два аэромобиля. Лопасти их винтов сияли в лучах солнца, как лезвия. Эти машины могли лететь куда угодно, а Телли — только вдоль залежей железа, а значит, ей некуда было деться с маршрута, ведущего к железнодорожной ветке. Телли помнила, как ее впервые везли в заведение доктора Кейбл. Помнила, как лихо вел машину водитель, красавец с хищными чертами лица, По прямой Аэромобиль мог без труда обогнать любой скейборд. Её единственное преимущество заключалось в том, что она знала этот маршрут как свои пять пальцев. К счастью, он был далеко не прямой. Тели ещё крепче ухватилась за края скейборда и свернула от реки к вершинам холмов. Аэромобиль исчезли вдалике. Путь Телли теперь пролегал вдоль залежи железной руды. Но тут она не могла спрятаться за деревьями и оказалась на виду. Внизу простирались долины. Она рассеянно заметила, что день выдался на редкость погожий, ни облачка. Чтобы преодолеть сопротивление ветра, Телли сильно наклонилась вперёд. Она старалась выжать из скейборда кроя максимальную скорость. Ей казалось, что она вряд ли успеет где-то скрыться до того, как аэромобили развернутся. Как они собираются меня захватить, гадала она. Применят парализатор, накинут на меня сеть, сбросят меня со скейборда поднятым ветром. При такой скорости без магнитных напульсников она неминуемо погибнет, если упадёт. Возможно, такой исход вполне устроят чрезвычайников. Все ближе и ближе слышался шум винтов. За несколько мгновений до того, как этот звук настиг Телли, она разогнала скайборд до полной скорости. Сила инерции до боли прижала ее к доске. Два аэромобиля промчались над ней и обогнали ее на целую милю, но поднятый ими ветер подхватил и завертел скайборд. Доска перевернулась вверх тормашками, потом кувырнулась снова и снова. Телли отчаянно держалась за неё обеими руками. Мир бешено вращался вокруг неё. В конце концов, вращение прекратилось, Телли снова смогла управлять скайбордом и набрала полную скорость ещё до того, как аэромобили смогли развернуться. Пусть чрезвычайники летали быстрее, но сравниться в маневренности со скайбордом они не могли. Когда Air Mobile пошли на новый заход, ей уже оставалось совсем недалеко до очередного поворота. На этот раз они летели медленнее. Пилоты явно поняли, что на крейсерской скорости они всякий раз будут промахиваться. А пусть попробуют пролететь ниже верхушек деревьев, злорадно подумала Тейли. Анна присела на корточке, сжала края доски руками и, заложив очередной вираж, помчалась над самым руслом высохшей горной речки. Над головой всё громче выли двигатели аэромобилей. Уж слишком легко они находили её. Может быть, у них есть приборы, реагирующие на тепло тела, совсем как майндеры в городе. Эх, если бы у Телли был с собой тот портативный обогреватель, который столько раз помогал ей смыться из интерната. И тут Телли вспомнила о пещере, которую Дэвид показал ей в самый первый день. Под холодными камнями горы ни один прибор не сможет засечь тепло ее тела. Не обращая внимания на шум погони, Телли помчалась над сухим речным ложем, пересекла залежи железной руды, Потом полетела над речкой, которая вела к железнодорожной ветке. Девочка держалась над самой водой, а аэромобили оставались выше деревьев. Через вычайники терпеливо ждали, когда она появится на открытой местности. Приближался поворот железнодорожной колеи. Телли увеличила скорость и понеслась над водой так быстро, как только смела. На полном ходу она совершила поворот и помчалась дальше над рельсами. Аэромобили продолжали лететь над рекой. Наверное, чрезвычайники ожидали, что Телли повернёт к другой речке, но неожиданное появление древней железнодорожной ветки их, видимо, здорово удивило. Если удастся добраться до горы прежде, чем аэромобили развернутся, Можно будет праздновать победу. Очень вовремя Телли вспомнила о том месте, где они разбирали рельсы, чтобы потом доставлять металл в дым. Она наклонила доску назад, и на несколько мгновений у неё захватило дух от ощущения свободного падения. Но она благополучно преодолела разрыв в рельсах, перелетев через него по высокой дуге. Магнитный механизм снова нашёл металл, и через 30 секунд Телли резко затормозила в том месте, где калия обрывалась окончательно. Телли спрыгнула со скейборда, развернула его и подтолкнула в сторону реки. В отсутствие магнитных напульсников, которым могло бы притянуть скейборд, он полетит по прямой над рельсами до места разрыва, а там упадёт на землю. Оставалось надеяться, что чрезвычайные киришат, что она свалилась с летательной доски и будут искать её где-то там. Тели быстро взобралась по валунам и протиснулась в темноту пещеры. Она продвинулась внутрь так далеко, как только смогла, надеясь, что под тоннами камня сумеет-таки скрыться от преследователей. Когда крошечное окошечко света на входе в пещеру уменьшилось до размеров человеческого глаза, Телли, тяжело дыша, уселась на камень. Дрожали от напряжения уставшие руки. "Я сделала это, сделала", вновь и вновь мысленно повторяла Телли. Но ради чего она это сделала? Не обуви, не скейборда, не друзей, не даже фильтра для воды. Ни пакетика с пакбола, ни дома, в который хотелось бы вернуться. Телли осталась совсем одна. «Мне конец», — проговорила она вслух. И вдруг из мрака донесся голос. «Телли, это ты!»